Глава 16. Сватовство. «Ты в порядке?» Дряда оторвалась от шамганов, лучезарно улыбаясь. «Да, мне уже лучше». «Отлично. С того момента, как Лисара появилась у нас в поселении, прошло около недели. За это время мы поставили 30 домиков, а еще девушка наконец-то полностью восстановилась». Но даже пока Лисара приходила в себя, она не была бесполезным балластом. Девушка существенно помогла поселению. Увеличила удои шамгана в два раза, а местные куры стали нестись, будто пулеметы. Мы и так не испытывали проблем с едой, а сейчас и вовсе начался профицит запасов. Особенно таких, как скоропортящееся молоко и яйца. Кархен соорудил коптильню, куда выбирал исключительно дерево для копчения. Мы начали запасать мясо теируса прок, не только засолкой, но и другими способами. С молоком все обстояло куда сложнее. Его надо использовать, поэтому пришлось сделать маслобойню. Масло, сыр – это все может храниться очень долго. Сори уже знали, как делать масло. Получалось оно не ахти, поэтому рецепт был доработан. Вываривать сыр они не умели, поэтому данный процесс стал истинным откровением. Сыр также коптили, какую-то его часть, для разнообразия. Встал вопрос о торговле, поэтому я стал тщательно искать разведчиков. Необходимо найти доступ к племенам, которые умели делать металл и добывать руду. Путешествия в королевство Лейн отложили до тех пор, пока не попробуем выйти на контакт с соседями. Кроме металла, острая потребность ощущалась в стекле. И я не о посуде или другой роскоши, например, зеркалах, я об обычных окнах. Но в этом процессе сложно разобраться даже с профессионалом. Просканировав воспоминания девчушки из Лейна, я выяснил, что там стекло тоже не в фаворе. Есть слюда, этого хватает. Задача понятна. Осталось только вызволить из памяти что-то похожее. Когда нашлось нужное воспоминание из какого-то документального фильма, я чуть не взвыл. Процесс не просто сложный, он казался в нынешних условиях архисложным. Самое главное в мастерстве. На втором месте стоит само оборудование. Печь, щипцы, трубки и прочее, огромная рабочая поверхность. Поэтому стекло было решено отложить до осени. Сейчас пока просто сделали ставни, чтобы защитить строение от ветра и влаги. Про торговлю я не забывал, как и про водный народ. Ариэль пришла в себя, окончательно выздоровела. Подданные дождали ей корону. Теперь она не принцесса, а настоящая королева. Русалки патрулировали реку, приносили рыбу, помогали переправиться. «А что вы делали, когда жили в озере?» — спросил я как-то. Сидеть у воды вечером было круто. Прохладный ветерок и спокойно текущая вода. Плюс умиротворяющий звук живности в виде трели лягушек. Мы магические создания. Вода — наша стихия. Мы помогали ей течь, чистили каналы, ухаживали за озером. «Вот почему вода там такая чистая», — догадался я. «Да, именно поэтому». «А вы умеете колдовать? Применять силу?» «Да». Ариэль охотно кивнула, затем провела рукой над водой рядом с собой, и там появилась воронка. «У-у, — киваю. «А ты не знаешь, куда ведет ваша река, которая уходит в лес?» «Мы туда не ходим», — принцесса задумалась. «Там много опасного». «Монстры?» «Сори». «Хм... Насколько далеко?» «В пяти днях. Они приходят охотиться, там опасно, поэтому мы не живем в тех местах. Но есть другие, подобные мне, они прячутся в воде». После этого разговора мне все больше захотелось исследовать эти места. Возможно, это жители королевства Лейн. Но ну, скоро познакомимся. «Владыка, вы просили сказать, если кто-то из разведчиков других племен будет рядом». Отчитался Хорих. «Они в доспехах из металла. Горное племя». «Сейчас и познакомимся». Перемещаюсь в нужную сторону, где были замечены разведчики. «Металл — это хорошо. Вижу пару коней во враге, а также запаниковавших воинов. Прыгаю порталом прямо к ним. Добрый день, приветствую. Хотели меня видеть?» «Во враге три коня и три воина. Хмурые, рослые клыки наружу. Доспехи простенькие, но из металла» дурно откованного с примесями. «Добрый ли?» спрашивает командир. «Это вам решать». Отвечаю спокойно, спускаясь к ним, но не подхожу близко. «Все-таки вы на моей земле?» «Сори, мне понравились. Оружие доставать не стали, просто держат руки на поясе поближе к клинкам». «Теперь это ваша земля?» уважительно спрашивает главарь. «Остальные трутся сзади. Хотели было седлать коней, как увидели меня». Сейчас сброя лежит под ногами, побросали, как поняли, что не удрать. Если бы они не были в чистом поле, их бы даже не заметили. Но тут одна роща, и она далеко за горизонтом. Моя. Это племя решило служить мне. Они под моим покровительством. Сори раздумывают, новая для них информация. Пройдем в поселение, сами все увидите, Пожимаю плечами. Я не против, но оружие оставите здесь. Хорошо. Выбора у них нет, они складывают оружие и безропотно подчиняются. «Хватайтесь за руки. Прошу непонимающих здоровяков, которые как-то по-детски и неловко исполняют требуемое. Теперь я перенесу вас. Осторожно беру суори за предплечье. Мгновение, и мы стоим посреди села». «Что за магия?» «Сильное шаманство». Перешептываются два воина, главарь осматривается вокруг. «Не-не!» — гаркнул я, от чего троица вздрогнула. Собери на стол. Появление кухарки сопровождается заинтересованными взглядами. Фигура Нини и ее формы не оставляют равнодушными никого. Помощницы по кухне ставят на наш стол под открытым небом сыр, масло, свежеиспеченный хлеб, салат из грибов и зелени, творог, миски с ягодами и наваристым супом. На столе также присутствуют жирные стейки из мяса теирусов. У троицы, переместившейся за стол, начинается активное слюнное отделение. Они получают свои порции и замирают, обнюхивая приготовленное. Попали мы в ровень в обеденное время, когда дюжина кухарок только-только закончила приготовление. Соль, специи, наверное, там подобное в дефиците. Рядом с нами еще несколько столов, длинных и массивных. За ними сели рабочие, их стол по насыщенности абсолютно идентичен нашему. Воины удивленно посматривают на них. За столом работников оживленная беседа, смех и споры по рабочим моментам. Через полчаса, когда они очистили миски и вдоволь елись, приступаю к экскурсии. Главного зовут Драк. С ним парочка близнецов Аса и Иса. Вы испытываете нужду в ресурсах, все племена. Говорю я, показывая свои владения. Я пришел сюда, где увидел это племя. Намерение у меня мирное, но если кто-то решит воевать, получит сполна. «У нас есть много ресурсов, но мало рабочих рук». «А как же владыка Сент?» — прищурился Драк. «К нам пришел сбежавший пленник, сказал, что вы взяли в плен всех жителей». «Мне не нужна угроза под своим боком». «Он сам напросился, за что и получил». «Оставь я его село в покое, они бы выбрали еще одного дурака, который решил бы прийти сюда с мечом». Драк кивает, он понял ситуацию. Я заставил всех работать, но получают они гораздо больше. Тут мы вышли к новому городку, который активно возводился вот уже месяц. У воинов отвисли челюсти, они никогда не видели таких основательных домов. Поля и вовсе привели их в восторг. «Вы сделали невероятное!» Драк переполнился уважением и честно признался. «Я не видел племени богаче и счастливее!» Все эти блага я готов обменять на нужные мне ингредиенты. В вашем случае меня интересует металл». «Металл у нашего народа есть», — степенно кивнул Драк. «Он мне и нужен», — смеюсь. Мы ударили по рукам, хотя до соглашения было далеко. Так как дел очень много, решили прыгать к вождю Омнусу телепортом, чтобы сократить затраты. «До гор тут 4-5 дней пути, если скакать быстро 3. Я выудил из воспоминаний Сеоре картинку поселения. Сказал, что мой дар работает, когда тот расслаблен, и заверил, что не смогу увидеть лишнего. Так и вышло. Ну, почти. Вместе с картинкой местности я своровал еще парочку воспоминаний. Устройство деревни, численность, примерное расположение воинов и процесс приготовления и добычи металла. В общем, все то, чего так боялся драк. Здоровяк опасался, чем упростил мне работу. Сам думал о том, что хотел бы скрыть. «Будь осторожен, он умно, самый старый и хитрый вождь», — предупредила Дана. «Возвращайся скорее». «Хорошо», — просто ответил я. Лисарии были даны инструкции помогать и защищать поселение, пока меня нет. Это станет первым испытанием на верность. Когда появилась Дриада, даже тирусы не заходили слишком далеко. Она умела управлять животными и располагать к себе лес. Помогала в сборе провианта, семян и ягод. Но была и странность. Лисара не хотела убивать зверей, никаких. Она терпимо относилась к тому, что мы это делали, но и помогать не собиралась. Странная она. Телепортировались рано утром. Драка и его подчиненные по знакомой схеме сцепились руками, и весь отряд переместился. Очутились рядом с высоченной стеной. Я решил не прыгать прямиком в поселение, а ограничился входом. Еще чего доброго нашпигуют моих сопровождающих всякими тяжелыми железяками. Передо мной стена, на ней мелькают головы в шлемах. Что-то новенькое. Стена, выложена из камня, она защищает вход в ущелье, откуда слышится гул голосов. «Открывай, отрыжка шамгана, свои!» – прокричал Драк. Шлемоголовые не качнулись. «Я кому сказал, Фарик? Я тебе зад надеру! Помяни мое слово!» Один из шлемов на стене дрогнул и засуетился. Начали открываться деревянные створки ворот. Врата простые, как три копейки, будто два щитка. Набиты металлом, но внутри деревянные. Но сначала, я так понимаю, надо увидеть Омнаса и поздороваться. Спрашиваю своих спутников. Драк чешет затылок. Суори в смятении». Если кого-то они и приводили сюда, это были пленники. А тут их самих, будто малых детей, отшлепали и привели домой к отцу, который, к слову, тоже сейчас всыплет. Стремительно шагая внутрь, прямо в сторону домика вождя. Драк и помощники спустя пару секунд приходят в себя и идут следом. «Сюда!» Чуть не выдаю что-то типа «я знаю». Драка наконец обгоняет меня и ведет в том же направлении. Я заранее накинул капюшон. Если бы местные увидели мое лицо, тут бы поднялась неплохая такая паника. Все-таки в этом мире я больше монстр. Тут нет понятия человек, демократия, зубная паста. Вождь Омнас нас не ждал. Его вообще не было в домике. Хотя жилище мне понравилось. Просторное и основательное. Сделанное из дерева, бревна еще пахнут лесом. Стоит на сваях из камня и металла, я так понимаю. Внутри просторно, массивный стол, ковер из медведя-неудачника, камин. Сажусь за стол на место правителя. Не хочу никого обидеть, просто кресло у него самое удобное. Из окна, кстати, слюдяного, вижу прелестную картину. Окно открыто, ведет на задний двор, где расположилась поляна, а на ней еще один домик. Куда меньше, но красивее и элегантнее. Возле этого домика купель, откуда сейчас выходит настоящая принцесса. Полагаю, дочери местного металломагната. Драк тоже решил было посмотреть, но я его не подпустил, покачал головой, мол, не надо, дружок. Девица на диво хороша. Упругая, топыренная задница, жаль не видно грудь, стройное тело, которое, впрочем, тут же скрывается в халате. Пока любовался, куда-то пропал Драк, а затем и вовсе пришел хозяин. Сколько же времени прошло? А она так и выходит из бассейна, может, в слоумо? Что за безовщина? Дверь в дом распахнулась, скрипнув рассохшимися шарнирами. Отрывая взгляд от девицы, неохотно. Передо мною настоящий гном. Короткий и на фоне остальных ссори разумный, но в шире раза в три толще. Коренастый, массивный, жира незамечено мышцы, да и только. — Вот он какой наглец! — прошипел он беззлобно. — На место мое Меч! Сам нас прошел вперед и уселся на скрипнувший под ним стул напротив. Я скинул капюшон, он даже не поморщился. Смотрели друг на друга с минуту, оценивали, пока он не заговорил. «Знаю, хочешь торговать», — произнес он. И голос подобающий, звучит как обвал в горах, понарастающий и грозно, а затем долго вибрирует эхом в голове. «Хочу». Постукиваю пальцами по столу. Взгляд сам по себе рвется к окну, где все еще позирует девица. Она омывает ножки, выставив их из-под калата и поставив на край купели. «Кажется, мы будем торговать», — довольно смеется Омнас. «Я приму любое твое предложение при одном условии». «Каком?» «Раздели с ней постель», — как ни в чем не бывало, — сказал этот гном. «Что?» — вопрос гудел колоколом. Омнас расхохотался отчего казалось, что в окнах перезвоном колокольчиков заплясала слюда. «Зачем это тебе?» – недоумевал я. «Понимаешь, это долгая история». Омнас поведал мне кое-что интересное. Дочь звали Сизи. И поведение ее Омнасу очень не нравилось. Дама уже взрослая, но в свои годы совершенно не увлекается ничем, что делают ее сверстницы. Поселение вождя самое большое, около трех тысяч разумных. Но аппетиты лидера на этом не заканчиваются. Он тешит себя мыслью выдать ее замуж вот уже который год. Но кавалеры бегут от нее, как от огня. Дело в том, что она очень свободолюбива и совершенно против династического брака. За пределами дома, пока я пялился на его дочурку, Омнус прослушал отчет драка, который в красках рассказал о том, что увидел. Услышанное Омнусу понравилось. Поэтому владыка задумался о том шансе, который подвернулся ему с помощью самой госпожи судьбы. Новоявленный владыка в моем лице привлек отчаявшегося отца. Он боялся, что вкусы дочери специфичны и касаются только себе подобных, женщин. Это толкнуло его на отчаянные меры. Последнего жениха она так и прогнала, когда он застал ее в постели с его же сестрой. В общем, тут у них было весело. Она не интересуется ничем, понимаешь? Горячо выдохнул перегаром Омнас. Мы уже около трех часов сидели и, грубо говоря, напивались. Вождь накрыл скудный стол и заливал меня пивом. Видно, одной из стратегий было попросту разговорить гостя. Я тактично промолчал о своей некой невосприимчивости к алкоголю. Вот так и сидели, обсуждая в основном сизи. Спустя несколько часов я уже стал своим в его доме, что немного странно. Он нас придерживался широких взглядов, что может быть большим влиянием его дочери. Если бы такой персонаж жил в мире Земли, он бы был очень толерантным. Это же надо, свести свою дочь с монстром по их меркам. Когда дело дошло до армрестлинга, который я смутно запомнил, все усложнилось. Он нас долго пыхтел, стараясь положить мою руку на стол, но ему это не удалось. Видимо, Рогатый решил, что мало выпил, поэтому ничего не получается. Запрокинул трехлитровую кружку из дерева, заливая боль поражения, и попытался еще раз». Мы еще многое обсудили, по крайней мере, пока Сори был в состоянии вести дела. К вечеру он так накидался, что заснул прямо за столом. Я решил оставить вождя, собираясь осмотреться. Тихо открылась за спиной дверь. Обернувшись, натыкаюсь на надменный взгляд Сизи.